Глава 6. Открытый нерв. Сообщение российского телеграфного агентства Роста от 9 июля 1917 года. В результате торпедной атаки германской подводной лодки в Атлантическом океане был потоплен американский лайнер «Левиафан», перевозивший на Европейский театр военных действий первую дивизию экспедиционного корпуса США. По уточненным данным, из 14 416 человек, бывших на судне, спасено 403. Президент Вильсон выступил с обращением к нации в связи с трагедией в Атлантике. В своем выступлении президент США подчеркнул, что это преступление не останется без ответа, и Америка сделает все для победы и наказания виновных. В стране объявлен трехдневный траур. По городам США прокатились многотысячные демонстрации. Мы следим за развитием событий. Его императорское величество государь-император Михаил Александрович повелел в знак солидарности с американским народом. Объявить в России 10 июля днем траура по погибшим в этой трагедии. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Не помня себя, я ухватил маркиза за грудки и встряхнул, что было сил, прошипев ему прямо в лицо. «Что с ней, черт вас дери? Говорите же!» Болтаясь в моих руках, словно орликин, тот все же произнес, запинаясь. «Бомба! Бросили бомбу! Погибло несколько человек! Ваш человек! Он бросился и прикрыл ее своим телом. Она не пострадала. Практически!» Я разжал руки, выпуская одежду маркиза, и рухнул в ближайшее кресло. Меня колотил нервный озноб. Мне хотелось кого-нибудь убить, собственноручно. Маркиза, моего адъютанта, принесшего дурную весть князя Волконского, не обеспечившего короля этого грёбаного Что с ней? Что означает это ваше проклятое «практически»?» Голос мой был сух от сдерживаемых эмоций, которые переполняли меня ответ Делла Торетто не заставил себя ждать, тот явно торопился, видя что-то очень уж нехорошее в моих глазах. «Простите, Ваше Величество, она не пострадала, почти, ее оглушило взрывом и еще некоторые царапины. Основной удар принял тот русский, который рекомендовал принцессе князь Волконский. Вот он в тяжелом состоянии, он очень плох, Ваше Величество. Раздельно говорю, как это произошло». Ее высочество отправилось в Таранто встречать выживших моряков с погибшего линкора Данте Альгьери. Была церемония в порту. Собрались зеваки, пресса. Принцесса говорила речь, когда из толпы выбежал какой-то господин и бросил ей под ноги какой-то предмет. Его тут же сбили с ног и скрутили, но бомба взорвалась. Руски прикрыл принцессу своим телом. Благодаря ему принцесса осталась жива. Что еще по этому делу? Маркиз охотно дополнил, хотя, вероятно, ему было крайне не по себе, когда он произнес. На допросе бомбист кричал, что он социалист, а бомба – это месть Италии и России за гибель коммуны. И месть лично вам, Ваше Величество. Прошу простить, но он заявил, что революционеры России убили вашу прежнюю жену, а он хотел убить... Эм, «Вашу будущую жену!» Я резко встал и, не прощаясь, вышел из зала Юго-Западный фронт. Где-то в небе. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Моторы Ильи Муромца молотили воздух. Сделав большую дугу, приданный трём топорам аэроплан огибал линию фронта, направляясь к указанному району. Собственно, оба Муромца, приданные его полку, работали в эти дни, что называется, на износ, мечась между многочисленными объектами, которые были задействованы в операциях полка, который государь коротко именовал колоритным словом «спецназ». Аэропланы перебрасывали с места на место бойцов и грузы, Пару раз даже были задействованы в информационной кампании, разбрасывая тысячи листовок над позициями неустойчивых полков австро-венгров. И даже провели десантирование группы диверсантов на парашюте Котельникова, высаживая их невдалеке от важнейшего узла обороны противника. И вот сегодня утром пришла директива, состоявшая всего из двух слов. План Б. И все. Летит теперь полковник Слащев на новое место, молясь, чтобы все намеченное успели провести, и такое ускорение не нарушило течение запланированных ранее событий. Впереди план «Б», и этим все сказано. Игра пошла по-крупному, в которой ты или взлетишь до небес и получишь все, или же все на кону. А там хоть стреляйся, ничего не исправить если не убьют, конечно. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Церковь Рождества Богородицы. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Я молился. Молился истово. Молился как никогда в жизни. Я благодарил Бога, Христа, Святую Троицу, Богородицу. Молился, толком не помня молитв и вовсе не зная их в своей прежней жизни. Молился, благодаря и клянясь, уповая и вознося. Я не знал, что со мной. Никогда еще в этом времени, да и в прошлой моей жизни, я не испытывал такого мощного эмоционального потрясения. Все было. Было убийство графини Брасовой. Была кровавая Пасха, когда я в гневе, не помня себя, принародно сломал челюсть генералу Скалонну. Было еще много всего, но только сейчас мою душу... Не знаю, как сказать и как описать. Почему едва не случившаяся гибель итальянской принцессы, которую я и не видел вживую, вдруг поразила меня в самое сердце? В этот момент не имело значения политика и геостратегические соображения. Я вообще не думал сейчас об этом. А о чем? О том, что уже мысленно считал ее своей будущей женой? И да, и нет. Это, разумеется, тоже. Не знаю. Возможно, я идеализировал принцессу, придумав себе образ, в который и поверил. Возможно, для меня это была какая-то эмоциональная душина. Какая-то робкая надежда на что-то светлое в моей жизни. Слишком уж много крови и грязи вокруг меня. Да и нужно ли искать некое рацио? «Дело ведь совершенно не в этом, а в том, что я ее никому не отдам. И кто обидит ее, тот пожалеет, что на свет родился. За сына и за нее я пасть порву любому. На британский флаг порву. Или я не император всероссийский, черт их всех раздери!» От российского информбюро. Оперативная сводка за 9 июля 1917 года. За истекшие сутки части 2-й конной армии генерала от кавалерии хана Нахичеванского совершили охват отступающих сил противника и на его плечах освободили от захватчиков город Ковель. Силы 11-й армии генерала от инфантерии Баланина вышли на окраину города Станислав, ведя бои с германским гарнизоном, который удерживает город. Части Германии и Австро-Венгрии продолжают отход. Немецкая южная армия нашими доблестными войсками прижата к острогам Карпатских гор. Отряды наших пластунов при поддержке первой особой императорской фамилии дальней бомбардировочной дивизии генерал-лейтенанта Шидловского блокируют возможные пути отхода германцев, уничтожая пути и взрывая проходы на перевалах. Продолжаются бои в районе Рижского укрепрайона. Все попытки германских войск прорвать оборону наших войск отбиты. Противник понес большой урон в живой силе и имеет значительные потери в артиллерии в результате успешной контрбатарейной борьбы защитников города Риги. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года 22 июля по новому стилю А теперь маркиз, рассказывайте подробно, что произошло. Маркиз де Латоретта, уже явно порозовевший и поверивший в то, что его вероятно не убьют прямо сейчас, спешно заговорил. Ваше императорское величество Ее королевское высочество по своей инициативе отправилась встречать выживших моряков линкора Данте-Альгиери. Поездка была одобрена королем и анонсирована в прессе, поскольку принцесса настаивала на публичности и максимальном освещении данного события. На церемонию встречи собралась внушительная толпа. Были официальные лица, репортеры и другие представители местных, ветеранских и прочих подобных организаций. Ее высочество лично приветствовало моряков и тепло пообщалось с каждым из них. Затем наступила официальная часть церемонии, и ее королевское высочество взошла на трибуну для оглашения речи. Во время ее выступления сквозь кордон полиции прорвался террорист, который успел бросить в «Принцессу-бомбу» стоявший невдалеке рекомендованный князем Волконским господин Жилин, бросился к ее высочеству и прикрыл ее собой. Бомба взорвалась. К счастью, большую часть осколков приняла на себя выполненная из дуба массивная трибуна, а оставшие летевшие в принцессу осколки принял на себя господин Жилин. Так что ее высочество практически не пострадало. Однако погибли шесть моряков линкора Данте-Альгиери, которые в числе прочих стояли возле трибуны. Еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Террориста схватили на месте, с большим трудом не допустив самосуда со стороны разъяренной толпы. Служба безопасности предприняла меры для срочной эвакуации принцессы. Однако ее высочество согласилась сесть в автомобиль только после того, как туда был помещен окровавленный господин Жилин. По приказу принцессы, кортеж проследовал к ближайшему госпиталю, где врачи приняли раненого, после чего кортеж ее королевского высочества немедленно отбыл на вокзал, где ее ждал готовый к отправке специальный поезд. Насколько мне известно, в настоящий момент принцесса Иоланда находится в пути, где-то между Таранто и Римом, что показал допрос террориста. Террорист, как я уже сообщал вашему императорскому величеству, еще на площади, сразу после взрыва, кричал о том, что это месть вам, ваше величество, и моему королю за гибель французской коммуны, а также лично вам за гибель революции в России. Поднимаю бровь. В России? Террорист русский? Точно так, ваше императорское величество. Некто господин Дик Гофф. Прикрыв глаза, молчу несколько мгновений, борясь с новой страшной вспышкой гнева. Холодно уточняю: "Надеюсь, его выпотрошили?" Дала Туретта с готовностью закивал. В ходе жестокого допроса арестованный дал показания, на основании которых были арестованы еще несколько человек, включая организатора покушения господина Савинкова. Тяжело смотрю на маркиза. Наконец, прервав молчание, едва сдерживаюсь от переполнявшей меня ярости, четко выговариваю. Я желаю получить протоколы допросов этих лиц. И я очень страшно желаю получить в свои руки моих подданных. Это мое желание, Маркиз. Последние слова были произнесены в крайней степени недобро. Личный посланник Виктора Эммануила Третьего замялся, подыскивая слова. «С протоколами, я думаю, проблем не будет, Ваше Величество, а вот с подданными сложнее. Они совершили преступление в Италии, покушались на итальянскую принцессу и, соответственно, находятся в руках итальянского правосудия». Но, увидев темное пламя ярости, в моем взгляде маркиз поспешил добавить – Но в любом случае я передам ваше желание его величеству. Как минимум, я не ожидаю каких-то сложностей с допуском русских следователей, коррестованным, а равно с включением ваших людей в следственную группу. Безумным усилием воли сдерживаю свои эмоции. Да, надо успокоиться. Гнев – плохой советчик. Месть – блюдо, которое подают холодным. Да к чертям собачьим все эти идиотские умниченья. Нет-нет, остановись. Делаю несколько глубоких вдохов-выдохов. Успокойся, глупец. Поссорившись с маркизом, ты ничем делу не поможешь. Используй то, что возможно. Оберни все в свою пользу. Очень сомнительно, что даже мои палачи смогут слишком многое узнать, Ведь те же расследования гибели Николая Николаевича и взрывы на Пасху все равно мало что дали. Так наверняка будет и здесь. Допрос пешек, даже таких крупных, как Савенков, наверняка ничего не принесет. Не та игра. Очень, очень большая акула где-то рядом нарезает круги вокруг меня, и я просто таки кожи чувствую ее холодный, беспощадный взгляд. И она, судя по всему, уже где-то совсем рядом». — Не глупи, не гневайся. Они ждут такой твоей реакции. — В этом их цель. Удиви их. Обдумав сие, киваю. — Хорошо, Маркиз. Группа моих следователей немедленно вылетит в Рим. Каково состояние господина Жилина? крайне тяжелая. Но доктора говорят, что господин Жилин был вовремя доставлен в госпиталь. Если бы он попал в больницу на четверть часа позже, то, вероятнее всего, спасти бы его не удалось. Так что фактически он спас жизнь ее высочеству, а она спасла жизнь ему. Я не забуду о подвиге господина Жилина. Маркиз де ла Торетто оживился, явно вспомнив что-то сообразное случаю. Кстати, Ваше Величество, в благодарность за спасение дочери Ее Королевское Величество пожаловали господину Жилину баронский титул и титул кавалера Ордена Итальянской Короны. Мрачно усмехаюсь. В таком случае мечта господина Жилина о титуле сбылась. Впрочем, я уверен, что, бросаясь под бомбу, он меньше всего думал об этом. Вряд ли он вообще о чем-то думал в этот момент. Это действие на уровне рефлексов. Но людей, у которых защита Иоланды на уровне рефлексов, я должен ценить. И я оценю. Уверен, что в России он не будет обделен милостями. Что ж, маркиз аудиенция окончена. Мне надо отдать некоторые распоряжения в связи с этим делом. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Отдельным корпусом жандармов при содействии военной контрразведки Имперской службы безопасности и департамента полиции МВД с привлечением войск внутренней стражи проведены мероприятия по первичной очистке тыла Юго-Восточного и Кавказского фронтов на территориях, занятых нашими войсками в ходе наступления. На этих территориях, объявленных зонами безопасности, в рамках операции «Пламя» проведено принудительное выселение семей явно неблагонадежных элементов, все лица, в отношении которых имеются свидетельства об их участии в преследованиях русского, православного, христианского или иного населения, взяты под арест, и в отношении них ведутся ускоренные следственные действия. На основании показаний арестованных Проводится дальнейшее расследование и ведется оперативное выявление лиц, в отношении которых были даны соответствующие свидетельства. Списки неблагонадежных элементов среди местного населения продолжают составляться. Привлечение местного населения к выявлению таких лиц дало весомые результаты. Я не удержался от брезгливой усмешки. Еще бы это не дало результатов, если стуканувший на соседа при подтверждении информации получал четверть конфискованного соседского имущества. Стоит ли удивляться, что органы едва успевали работать, проверяя доносы соседей друг на друга? Впрочем, проверяли не слишком уж тщательно, и свою долю доносчики получали очень быстро, если, конечно, успевали получить ее до ареста на основании доноса другого соседа. Отдельным плюсом было то, что получившие свою четверть имущества местных врагов народа были теперь, что называется, повязаны, и таковым лицам возвращение прежних властей было бы, мягко говоря, не совсем желательным. Так что, раздавая эти 30 сребреников за доносы, мы еще и укрепляли свои позиции на этих территориях. Разумеется, мы брали на карандаши всех доносчиков, Пусть и не первый кнут, но уцелевшие по итогам всей Катавасии доносчики тоже получат своё. Всему своё время. Генерал Курлов меж тем продолжал. Арестованные лица их семьи размещены во временных фильтрационных лагерях вне указанных районов. В отношении лиц, чья вина будет доказана, будут вынесены приговоры военных трибуналов на основании директивы об ускоренном судопроизводстве в районах и местностях, объявленных на военном и особом положении. В отношении их семей, а также лиц, вина которых не будет прямо установлена, но в отношении которых будут основания считать их неблагонадежными, будут применены меры по организованному изменению их постоянного места жительства путем принудительной депортации в Сибирь. После окончания войны указанным лицам будет дозволено покинуть пределы империи, если до этого момента Красный Крест не согласится их принять. Я сделал пометку в блокноте. Надо будет дать указание Свербееву обсудить с американцами вопрос того, чтобы дозволить и этим элементам выехать в Америку. Чего их зря кормить? Впрочем, я тут, конечно же, несколько лукавлю. Ведь даром их кормить никто не собирался. И каждую пайку они должны будут отработать по сильным трудом на благо империи. Лесоповалы Сибири ждут своих тружеников. Как проходит процесс приведения к присяге? «На всех территориях Российской империи, ранее занятых противником, по мере развития, наступления и освобождения наших земель, все подданные вашего императорского величества в торжественной обстановке приводятся к присяге в верности императору Всероссийскому». Были случаи отказов от присяги? Единичные. Также имеется некоторое количество лиц, которые прибыли на эти территории после оккупации их противником. Все упомянутые лица взяты под стражу, а в отношении их ведется разбирательство. Какие возникли сложности при проведении операции? Есть определенные сложности с подачей вагонов для депортируемых лиц, поскольку все железные дороги в прифронтовой полосе заняты подвозом войск и боеприпасов. Поэтому содержание данной категории во временных лагерях может занять больше времени и потребует больше фондов на содержание. Продолжайте. Таким образом, основные мероприятия по подготовке тыла можно считать завершенными. Опыт, полученный при проведении операции «Пламя», можно применить и расширить в рамках подготовленной операции «Поток». План «Потока» готов? Так точно, Ваше Величество. Все территории, которые по итогам войны отойдут к России, будут полностью пацифицированы, На первом этапе, как и в операции «Пламя», будут выявлены все те, кто непосредственно виновен в разного рода преследованиях или же был настроен явно враждебно к России. На втором этапе, уже после официального присоединения данных территорий к империи, все местные жители будут приведены к присяге вашему императорскому величеству. Все, кто откажется от принесения присяги, будут выселены с этих территорий, а их имущество перейдет к казне. Указанные лица смогут покинуть пределы империи, отправившиеся в страны своего исторического происхождения или же в североамериканские штаты. На третьем этапе на вновь присоединенных землях будут развернуты новые казачьи войска, которым и отойдет имущество, которое было конфисковано у депортированных лиц. В настоящее время сводные следственные группы находятся на местах и в составе отдельных бригад внутренней стражи движутся вслед наступающим частям армии, проводя оперативную очистку тылов Кавказского, Румынского и Юго-Западного фронтов. Разумеется, на освобождаемых территориях Румынии операция «Поток» будет проведена не в полном объеме, поскольку не предполагается присяга императору Всероссийскому подданных румынской короны Разумеется, чужого нам не надо. Точно так, государь? Что ж, в целом все прошло даже лучше, чем я ожидал. Отработка методов пацификации занятых территорий была важнейшим элементом стратегии поглощения и переваривания новых земель. Разумеется, это лишь начальный этап процесса. Что ж я злой такой в последнее время, а? Московская губерния Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Идиот. Я в сердцах швырнул на стол папку с докладом. Блин, не перевелись же идейные идиоты на Руси. Вот что с ним делать теперь? Расстрелять или наградить? Или сначала наградить, а потом расстрелять? Нет, блин, сначала расстрелять, а потом наградить. Ну что за кретинизм? Почему в одной и той же ситуации один ведет себя как мудрый ответственный человек, а другой как тот классический лох? Лохвицкий. Я словно выплюнул эту фамилию. Да, видимо, фамилии на Руси давали не зря. До генеральских звезд дослужился, а ума так и не нажил. Идиотизм. Чистый и незамутненный идиотизм. Не добавить и не убавить. Только убить. Почему мне этого так часто хочется в последнее время? Помечтав минутку о самых экзотических способах казни дурака, я все же встал и, пройдясь к книжному шкафу, достал оттуда коробку с курительными принадлежностями и трубку. Все пытаюсь отвязаться от этой вредной привычки, но как тут вот откажешься с такими-то делами? То бомбу в Иоланду бросят, то лохвински лоханется». Раскурив трубку и пыхнув несколько раз дымом и слегка успокоившись, опять беру брошенную папку и вновь начинаю читать, стараясь делами отвлечь себя от дум о... Ну так вот, наш героический дурак Лохвицкий веренными силами перехватил один из тех золотых караванов, которые словно тараканы расползались от Бордо по юго-западу Окситании, пытаясь вывести золотой запас Франции в интересах революции. И, разумеется, на эти караваны шла охота. Да такая, что хоть детектив пиши, хоть и крутой боевик снимай. За золотом охотились все. И отряды единой Франции, и испанцы, и итальянцы, и даже пара британских отрядов, прибывших в район для усиления. Как будто в Нормандии у них был прямо-таки избыток сил. Охотились отряды каких-то темных личностей, охотились авантюристы всех мастей и категорий – Охотились наемники и идейные борцы за денежные знаки. Одним словом, все. Охотились даже всякие революционные отряды, пытаясь отшакалить и себе немного вкусных денежек для мировой революции, своей партии и для себя лично. Ведь какая может быть мировая революция без денег и без себя любимого в ней? Именно что никакая. Разумеется, охотились и мы. Формально, в порядке помощи силам Единой Франции, выполняя совместные полицейские операции с итальянцами и французами или действуя самостоятельно. Охотились большей частью безуспешно. Впрочем, в одном из совместных рейдов один такой караван был перехвачен, но поскольку отряд был совместный, то нам с этого кроме благодарности ничего не перепало. Пока, во всяком случае. Еще пару-тройку караванов захватили Петеновцы самостоятельно. Самым же крупным совместным успехом был захват не какого-то там каравана, а целого золотого поезда, эшелона, набитого золотыми слитками. Это была грандиозная операция, и невзирая на то, что формально речь шла о спасении золотого запаса и возвращении его законному владельцу правительству Франции, Я все же собирался в качестве благодарности выбить за это дело из генерала Петена много всяких разных вкусняшек. Во Франции много чего еще осталось интересного, что будет весьма полезно России и в России. Опять же, наши всякого рода долговые обязательства. Но это дело маниковского и МИДа. И вот пришло известие, что полковник граф Павел Игнатьев со своим отрядом перехватил еще один караван, состоящий из десятка грузовых автомобилей, набитых ящиками с вкусным и сладким золотом – 30 тонн, 20 миллионов полновесных американских долларов или 200 миллионов русских рублей по текущему курсу, огромный куш. Что сделал глава моей военной разведки во Франции? то, что и должен был сделать любой разумный и ответственный человек. Приказал расстрелять всех, кто сопровождал груз, а их тела сбросить в озеро, предварительно снабдив каждого увесистым камнем. Затем провел хитрую операцию, в результате которой золото было еще хитрее запрятано по окрестным пещерам и прочим укромным местам. Причем полная картина была только у самого Павла Игнатьева. Понятно, что всем созданным полковником-графом Павлом Игнатьевым разведывательным сетям, всем этим католической, масонской, римской и прочим шевалье потребуются деньги. Деньги, еще раз деньги, которые, как известно, кровь не только войны, но и любой масштабной разведывательно-диверсионной деятельности. Покупка агентов влияния, всякого рода парламентариев и министров, внедрение агентов и создание новых сетей разведки, Огромные деньги понадобятся также Суворину для обеспечения информационной войны за рубежом. Это не говоря уж о том, что России нужны технологии, наработки, военные и гражданские спецификации, сертификаты, патенты, чертежи и прочее, прочее, прочее. А значит, и родному брату виновника торжества, генералу Свит, графу Алексею Игнатьеву, найдется, куда эти деньги применить. Ибо уверен я, что глава военной миссии во Франции, отвечающий за поставку в России всего и вся, тут уж развернется по полной. Разумеется, такой ход дела был принят мною весьма благосклонно, и я тут же, пока тайно, произвел и младшего брата в генерал-майоры с зачислением в свиту моего величества и заодно пожаловал святого Владимира второй степени на шею и грудь каждому из братьев. Организовывали перехват вместе. Куролесили во Франции вместе. Вот пусть отдуваются оба. Это далеко не все высочайшие милости, которые обрушились и обрушатся на графов Игнатьевых. Я уже начал прикидывать, как лучше употребить сие средства в пользу мировой ре... хм, мирового освобождения в интересах России. Как пришла из Окситании еще одна новость, отряд генерала лахвитского перехватил еще один караван и торжественно передал его французам. Сие несказанное благородство было тут же высоко оценено, и генерал Петен немедленно градил героя орденом почетного легиона. «Молодец, ничего не скажешь. Я, кстати, не про Петена. Две лямов золотых рублей вот так взять и просто отдать. И кто он после этого?» «Однозначно Лохвийский». Впрочем, в моей истории старший из братьев Игнатьевых Алексей умудрился вернуть советской России примерно такую же сумму – 225 миллионов франков золотом, которые были размещены в царские времена на его имя для закупок вооружений во Франции. Мол, это не его личные деньги, а государственные. А государство сейчас такое, какое оно есть, то бишь советское. Нужно ли говорить о том, что сие решение крайне не понравилось русским эмигрантам в Париже, желавшим наложить руку на эти сокровища? Вот тогда и разругались два брата. Алексей уехал в СССР и дослужился до генерал-лейтенанта. Внес, между прочим, весомый вклад в историю, в том числе создав в Москве Суворовское училище и ходатайствуя перед Сталином в 1943 году о необходимости возврата погон в армию. Младший же брат Павел не простил ему отступничества, и больше они не общались. Павел так и умрет в Париже. Ну, это все дела давно будущих дней, которые здесь наверняка не случатся. Хотя бы потому, что 200 миллионов франков золотом уже давно переведены со счета Алексея Игнатьева на мои тайные счета в разных странах. А 25 миллионов франков были успешно освоены его братом Павлом в процессе расширения разведывательной деятельности для покупки высокопоставленных лиц, для перекупки чертежей и технологий в рамках промышленного шпионажа и, разумеется, для устройства во Франции всяческих революций с переворотами. Для слов груженных золотом, которые могут открыть ворота в любой город, это самое золото где-то надо было брать. Так что шансов на повторение этой истории в этой реальности нет никаких. Но опять же можно в поступке Алексея Игнатьева увидеть какую-то идейность и принципиальность. А вот логику генерала лахвицкого я понимать отказывался категорически. Нет, конечно, официально мы выразим горячее удовлетворение действиями русского генерала, используем этот факт на полную катушку и во время торгов с Францией и в собственной пропаганде. Даже можно наградить генерала каким-нибудь громким орденком для виду. Но смею полагать, что этот случай поставил крест на карьере Лохвицкого. И думаю, что он сам, если еще этого не осознал, то весьма скоро осознает. Мне не нужен во Франции генерал, который лоялен к Франции больше, чем к России. Если же он просто дурак, а не поступил так из каких-то своих принципиально-идейных соображений, то ему также нечего делать во главе целой русской бригады на французском театре. Найду я ему другую сценическую площадку для сольных выступлений. Поедет генерал губернатором на Колыму курировать золото-добычу. И пока гад не добудет мне эти самые 30 тонн золота, Колыма будет для него домом родным. Надо, кстати, присматривать за тем, чтобы этот падла не сбежал к французам или не начал играть в их интересах русскими войсками. А то придется новоиспеченному генералу Павлу Игнатьеву организовывать смерть героя на поле боя, простите мой стихотворный французский. Вообще же ситуация с золотом весьма интересна сама по себе. Слишком все кучеряво, пока большую часть золотого запаса Франции так и не нашли. Есть, конечно, иллюзорная надежда, что он все еще в хранилищах банка Бордо, но что-то мне подсказывает, что те, кто устроил весь этот грандиозный праздник с революцией и гражданской войной во Франции, вряд ли пустили дело на самотек. Потому как мало верится в то, что только наши ослы, груженные золотом, и глупость генерала невеля привели ситуацию к такому вот интересному сценарию. Нет, там кто-то играет куда серьезнее нас. Кто-то настолько серьезный, что может себе позволить пользоваться нашими грубыми воздействиями на происходящее в своих собственных интересах, оставаясь при этом глубоко в тени за кулисами. Куш весом в 1200 тонн и ценой в 800 миллионов долларов США или 8 миллиардов золотых императорских рублей на секундочку. Куш, на фоне которого все сокровища графа Монте-Кристо выглядят свиньей-копилкой гимназиста. И я нисколько не удивлюсь, что идет большая игра такого масштаба, что я сам игрокам кажусь лишь королем на шахматной доске. Или даже ферзем. Фигурой важной, активной, но лишь фигурой, движущейся исключительно по воле сидящего за доской кукловода. Я сомневаюсь, что существует какое-то там мировое правительство как тайная, но организованная закулисная сила. Но мне все меньше кажется, что вся полнота реальной власти и в самом деле углав государств и правительств, включая меня самого. Кто стоит в тени? Денежные мешки? Все эти Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, ежи с ними? Все может быть. Но даже если это и так, то вряд ли они действуют согласованно. Да, где-то в чем-то в отдельных моментах, но когда игра приобретает такой масштаб, то тут уж каждый сам за себя, да и интересно им участвовать в схватке с равными себе. Впрочем, я далеко не уверен, что все эти Морганы не являются внешним фасадом куда более серьезных игроков. Взрыв на Красной площади, убийство Николая Николаевича, а теперь покушение на Иоланду, что это? Случайное стечение обстоятельств, или я кому-то серьезно спутал карты? Именно потому я столько денег вкладываю в разведку, строя сети по всему миру и пытаясь нащупать хотя бы обрывки нитей, которые ведут куда-то туда в тени закулисья. А тут на сцену является весь такой лохвильский и отдает наши кровно экспроприированные деньги французским дядям. И кто он после этого? От российского информбюро. Оперативная сводка за 10 июля 1917 года. За истекшие сутки части 11-й армии генерала от инфантерии Баланина выбили немцев из города Станислав, усугубив положение германской южной армии, которая под постоянными артиллерийскими и бомбовыми ударами наших доблестных войск вынуждена окапываться, занимая позиции на склонах Карпат. Благодаря действиям императорского военно-воздушного флота и отрядов пластунов снабжение германской южной армии со стороны остальной территории Австро-Венгрии весьма затруднено. В Персии первый кавказский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Боратова достиг реки Дияла и сходу овладел городом сен -эндэдж. Продолжается героическая оборона Риги. Войска под командованием генералов Горбатовского и фон Шварца успешно сражаются против превосходящих сил противника, нанося ему существенный урон. В Париже воина русского шестого особого ее высочества принцессы Иоланды Савойской полка выбили германские войска с вокзала Аустерлиц, восстановив тем самым прямое железнодорожное сообщение на линии «Париж-Орлеан». В ходе боев от немцев полностью очищена территория столицы Франции к западу от реки Сенна. Наши войска заняли все ключевые пункты обороны вдоль набережной и укрепились там. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА от 10 июля 1917 года. Всеобщий патриотический подъем охватил Италию. Разгневанные итальянцы спешат обрушить меч воздействия на голову всех тех, кто причастен к покушению на ее королевское высочество, принцессу Иоланду Савойскую, а также на виновных в гибели моряков линкора Данте-Алигьери. Могучим ударом русско-итальянские силы взяли штурмом город Лепьюи, отрезав таким образом группировку инсургентов Леона от остальных сил мятежников. Продолжается наступление на позиции инсургентов в авиньоне Мы будем следить за развитием ситуации. Рим. Дворец и площадь перед Кверинальским дворцом. 23 июля 1917 года. Огромная площадь была полна народа. Толпа бурлила, звучали какие-то выкрики, возгласы, рейли флаги. Со всего Рима и не только Рима стекались на главную площадь тысячи и тысячи итальянцев. Возбуждение практически достигло критической массы и было готово выплеснуться в любом направлении. Зазвучал гимн итальянского королевства, и толпа запела. Волны пения колыхались над площадью, отражаясь от стены, плывя по воздуху разноголосыми приливами и отливами. Наконец площадь взревела, увидев, как на балкон вышел король. И этот перешел в ликование, когда следом за монархом появилась стройная фигурка принцессы. Иоланда приветственно подняла руку, и площадь затихла. Слушая ее речь, князь Волконский в очередной раз поразился тому, с какой легкостью принцесса может влиять на людей, будь перед ней всего один человек — Или же целая толпа? Тот же Жилин, насколько его знал князь, меньше всего в жизни был склонен к необдуманному героизму во имя каких-то идеалов. И поди ты, бросился под бомбу, не раздумывая. И, судя по всему, многим в мире принцесса Иоланда перешла дорогу. Очень сомнительной выглядит вся эта история с идейными террористами, которые бросили бомбу якобы исключительно для того, чтобы отомстить. Нет... Вряд ли все так просто. Тут нужно копать глубоко и вдумчиво. Наверняка на кону огромные деньги и огромная власть. И, вспоминая ту же кровавую Пасху в Москве, эти кугловоды не остановятся ни перед чем. Да и в Риме не всем по душе то, как быстро стала набирать вес и влияние эта вчерашняя девочка. Все эти италорусские общества, фонд «Данте-Алигьери», Да и то, как она буквально выпотрошила элиту на том благотворительном аукционе, вряд ли оставила сильных мира сего безучастными. Так что вряд ли это покушение последнее. Церемония завершилась, и Оланда с королем покинули балкон. Еще звучали ликующие крики с площади, когда князь Волконский подошел к принцессе и учтиво поклонился. «Ваше королевское высочество!» Та приветливо улыбнулась, старательно выговаривая русские слова. «Князь, я рада вас видеть. Я хотела благодарить за господина Жилина. Он герой». Волконский склонил голову, ответив по-русски. «Мы все ваши верные слуги, ваше королевское высочество». «Благодарю». Понимая, что уровень знания языка у принцессы все еще недостаточен, князь заговорил по-французски. Будет ли мне дозволено спросить о вашем самочувствии? Новость о покушении потрясла не только всю Италию, но и вашего покорного слугу. Но особенно беспокоился мой государь Михаил II, который передавал вашему королевскому высочеству свои наилучшие пожелания и самые искренние заверения. Иоланда подарила князю обворожительную улыбку, также переходя на французский. «Передайте его императорскому величеству мою признательность». «К счастью, благодаря героизму господина Жилина я почти не пострадала. Уверена, что император Всероссийский должен быть счастлив, имея таких подданных, как вы, князь, как господин Жилин и как верные и доблестные солдаты полка моего имени, которые сейчас героически сражаются на улицах Парижа». «Не сомневайтесь в этом, ваше королевское высочество. Но вашему высочеству необходим отдых после треволнений». И мой император не простит мне, если буду утомлять вас еще больше. Позволю себе лишь передать вашему высочеству личное послание от моего императора. Ответ я готов передать в любое время дня и ночи. за сим разрешите откланяться. Благодарю вас, князь, ступайте. Принцесса задумчиво проводила взглядом уходящего князя, а затем посмотрела на конверт, обычный конверт. Таких она от Михаила получила уже множество, и все они хранятся в отдельной шкатулке, рядом с той прекрасной диадемой, которая так похожа на корону. Вздохнув, девушка вскрыла конверт и развернула письмо. «Дорогая Иоланда, смею надеяться, ваше высочество простит вашего смиренного слугу за дерзновенную фамильярность, но сложившиеся обстоятельства выступят оправданием мне». Известие о покушении на вас заставляет меня ускорить ход событий и сделать то, о чем давно говорят во всем мире, и что я сам рвался сделать все это время, но лишь известная в таких делах осмотрительность, забота о вашем добром имени, светских приличиях и проклятый монарший этикет заставляли меня сдерживать свои порывы. Однако риск потерять вас перевешивает все иные соображения. И я преклонив колено, прошу вашей руки. Моя рука и сердце навечно принадлежит вам, дорогая Иоланда. Если вы согласны стать моей женой и русской императрицей, то я буду официально просить вашей руки у вашего венценосного отца. Верю, что Виктор Эммануил III благословит наш брак, и мы немедленно объявим о помолвке. Жду вашего решения и молюсь за ваше скорейшее выздоровление. вечно ваш михаил постскриптум. Мой сын Георгий Граф Брасов благословил наш брак и ждет скорой встречи.